По окончании всех официальных переговоров мне пришлось еще некоторое время оставаться в Константинополе. Я часто встречался и беседовал с султаном. Султан был со мной откровенен. Однажды он сообщил мне, что дела его в Египте идут очень плохо, и у него нет такого человека, которому можно было бы поручить их распутать. Я с глубоким сочувствием посмотрел на султана. Он улыбнулся и тихо сказал, «Что ты так посматриваешь, Мюнхаузен, Будто хочешь сказать мне что-нибудь или посоветовать? Я ведь знаю, что ты хороший дипломат, только жаль, что не у меня служишь». Я с улыбкой посмотрел на султана. Признаться, мне было приятно выслушать такое лестное мнение о себе. Ваше Величество изволит тешиться над своим бывшим пчеловодом, — тихо сказал я султану. — О нет! Мой милый Мюнхаузен, я не шучу, а говорю тебе серьезно, что рад выслушать твои советы. Я даже готов сообщить тебе то, что никому из иностранцев не решился бы сказать, и не всякий мой сановник пользуется у меня таким доверием, как ты, Мюнхгаузен. Я низко поклонился султану в знак своей глубокой благодарности и от радости не мог проговорить ни звука, а султан подошел ко мне и потрепал меня по плечу со словами. «Дружище, мы ведь понимаем друг друга. Я хочу сообщить тебе важную государственную тайну и надеюсь, что она останется между нами». А чтобы нас никто не подслушал, я предлагаю взобраться на мою самую высокую башню. Там нет никого, и мы можем посоветоваться. На башню вела винтообразная лестница, в которой было около 500 ступенек. Я быстро взобрался на нее и стал любоваться чудными видами Константинополя и Босфора, тогда как толстый султан еще не дополз до середины. Раскрасневшись... Он так громко дышал, что стены башни трещали. Да, господа, это была очень высокая башня. Жаль только, что спустя несколько дней на нее упал с неба метеор, и она сгорела до основания. Вы хотите спросить, а как же тайна? Тайна, господа, сгорела вместе с башней. Так, видно, хотел Магомед из боязни, чтобы стены башни кому-нибудь не выдали ее. Вы знаете, что теперь и стены слушают и рассказывают. А я, как честный человек, обязан также смолчать. Тем более, что государственную тайну нельзя рассказывать даже друзьям и самым близким людям. Тайна имела некоторое отношение к общей европейской войне. Боже мой, я немного уже проговорился, но довольно... «Достаточно вам сообщить, что это касалось отчасти и Трансваальской республики, а потому я согласился помочь султану и добросовестно выполнил его поручение».